Глава одиннадцатая. Невинно хлопнув глазами, я спросила, «А чего ты волновался? Откуда знал, что со мной случилась беда? Сердцем почуял, что ли?» «Нет, просто мне позвонили с неопределенного номера и сказали, что тебя украли и вернут только за весьма конкретную сумму». «Да ну!» «Нежданчик, этого я предвидеть не могла». Если он не врет, то дело обстоит куда серьезнее, чем я могла подумать. И в какую же сумму меня оценили? Катя, забей. Ты жива, невредима, уже дома. Все позади. Нет, погоди. Мне страшно любопытно. По какой цене я котируюсь на рынке киднеппинга? Не продешевели хоть похитители? Много попросили? Миллион. Миллион чего? Долларов, разумеется. Вот придурки. Кто за меня столько даст? Он посмотрел на меня с удивлением и спокойно сказал. Я бы дал. Я хмыкнула. Брось, Соболев. Ни один человек не стоит таких денег. Тем более я. И вообще, с какой стати меня похищать? Я что, наследная принцесса? Или глава огромной корпорации. Я никто, ничто и звать никак. Так что не ври. Ничего бы ты не заплатил. Но что спас, спасибо, конечно. Катя, я бы заплатил, поверь. А от большой любви, что ли? Не только. Они сказали, если буду долго тянуть с выкупом, станут присылать тебя по частям. И я реально испугался. В этот момент я тоже испугалась. И тоже реально. Как-то сразу очень живо представила, что от меня отрезают по кусочку. То палец, то ухо. Видимо, это отразилось на моем лице, потому что Соболев положил свою руку поверх моей. Я же сказал, забей. Не было этого. Считай, что тебе просто приснился кошмар. Но ты проснулась, и теперь все в порядке. М -м, тебе легко говорить. Нелегко, поверь. И я поверила. Видимо, чтобы отвлечь меня от пугающих перспектив, он направил разговор в другое русло. Давно хотел тебя спросить, как получилось, что девочка-сиротка из детдома стала именитым дизайнером? «Вообще-то детдомовским не часто удается выбиться в люди?» Я кивнула. «Да, правда. Обычно из них получаются ткачихи поварехи да токари-слесари. А еще дворники, уборщицы». «Как же тебе удалось?» «Случайно. Когда со мной приключились те страшные события, и я осталась одна на свете», Oh. Меня, как ты знаешь, тут же отправили в детский дом. Я была так растеряна и напугана, что перестала говорить совсем. У меня просто не получалось. Что-то сломалось во мне, наверное. Не то, чтобы я упрямилась, мне просто не удавалось что-то сказать. Если меня о чем-то спрашивали, я могла только покачать головой «нет» или покивать «да». Если требовался развернутый ответ, мне давали бумагу и ручку, и я писала. То есть соображала я нормально, а говорить не могла. Ух ты, надо же, это, наверное, нервное? Конечно. Меня консультировали у психиатра, он так и сказал Когда пройдет шоковое состояние, я заговорю. И все. На этом консультация закончилась. Меня даже на учет не поставили, насколько я помню. Да кто бы стал возиться с дедумовской сиротой. За мое лечение никто платить не собирался, поэтому меня предоставили самой себе. Но мне повезло. В нашем детдоме, помимо воспитателей и нянечек, в штате числился психолог. Очень добрая женщина, которая реально любила детей. Она стала со мной заниматься, чтобы, по ее выражению, снять зажим. Что она только не придумывала для меня. То сказки рассказывала и просила меня заканчивать фразы. Самые известные. «Из колобка», «Курочки рябы», «Краденого солнца». Но я молчала. Потом она решила, что если не получается говорить, то надо попробовать петь. Есть и такая методика, да. Но я молчала. Тогда она стала давать мне альбом и карандаши. Просила нарисовать что угодно, а потом рассказать, что на рисунке. Я рисовала, причем исключительно черным карандашом. Она смотрела на эти рисунки и хмурилась. Теперь я знаю, что черный цвет детского рисунка означает глубочайшую депрессию. Но тогда я этого знать не могла. Видела, что психологу не нравятся мои рисунки, и очень расстраивалась. Я же так старалась, и уходила в себя еще глубже. Соболев горестно покачал головой. Ясно. Винит себя. Ну, я не стала заострять на этом внимание, просто продолжила. В какой-то момент в моих рисунках появился цвет. Хотя цвет – это громко сказано. Сначала я стала рисовать стволы деревьев не черным карандашом, а коричневым. А домики – темно-серым. Психолог Лидия Васильевна так обрадовалась. Правда, остальное продолжало оставаться черным. Листья, люди, даже солнце. Потом я как-то солнышко нарисовала, как и положено, желтым карандашом. Она обрадовалась еще сильнее. Мне было приятно, что она больше не хмурится. Я поняла, что радуется она цвету. И стала потихоньку пользоваться другими карандашами из коробки. Просто, чтобы сделать ей приятное. Когда с засилием черного цвета было покончено, Лидия Васильевна обратила внимание, как хороши мои рисунки. Она решила, что у меня есть способности к рисованию. А эти способности у тебя были раньше или проявились только после стресса? Всегда были. Ну, я не придавала этому значения, родители тоже. Считалось, что главное – это математика и прочие предметы. А рисование… Дети всегда же что-то рисуют. Никто это всерьез не воспринимает. Так и у меня было мама следила чтобы я хорошо делала домашнее задание а потом если оставалось время разрешала мне порисовать как бонус хм. неужели твои родители не видели что у тебя есть художественный талант почему не отвели тебя скажем вы за студию я прыснула Тс, соболев ты сам-то понял какую глупость сморозил где я и где и за студия да мои родители и слова такого не знали вообще не обращали на это внимания. И один ребенок лепит, другой рисует, третий вышивает, четвертый вечно что-то напевает. И что? Если бы я, допустим, шила своим куклам платье, так меня надо было сразу отдавать в обучение самому Диору? Он засмеялся и покивал, соглашаясь. А вот в детском доме из-за студия как раз была, что удивительно. Вел занятия старичок, причем, кажется, на общественных началах. Павел Андреевич его звали. Это был настоящий подвижник, как я теперь понимаю. Он не просто заботился о нас, о одиноких детях, он еще прививал нам чувство прекрасного, развивал нас духовно. И на его занятиях мы уносились мыслями в другой мир. Мир живописи, скульптуры, графики, прекрасных музейных коллекций. Конечно, видеть все это мы могли только в виде репродукции, но для нас это было таким счастьем. Просто он умел заинтересовать, причем не отказывал даже детям напрочь, лишенным художественных способностей. Такие тоже к нему ходили, да. Рисовать у них не особо получалось, зато они могли слушать его интересные рассказы и любоваться картинами. Ну, в художественных альбомах, разумеется, ну или в виде настенных плакатов, ну репродукций. Соболев удивленно поднял брови. В твоем изложении это выглядит как прекрасная добрая сказка, прямо рай, а не детский дом. Я-то думал, что там плохо. Правильно думал, кивнула я. Там очень плохо. Разве? А как же тонко чувствующий психолог Лидия Васильевна, подвижник Павел Андреевич, лекции по искусству. Я рассердилась. Зря юрничаешь. Я тебе рассказываю то, что сама люблю вспоминать. Могу рассказать и другое. Как все дети люто ненавидели друг друга. Даже девчонки дрались до крови. О мальчишках и говорить нечего. Как воровали друг у друга, буквально все, до чего могли дотянуться. Как устраивали друг другу темную, лупили до синяков. А кто жаловался воспитателям, тому вообще устраивали невозможную жизнь, отравляли каждую секунду существования. А, а тебя тоже лупили? Или это ты всех лупила? Не то, ни другое. Я же попала туда абсолютно не мой. Не могла огрызаться на их дразнилки. Сама никого не дразнила. Воспитателям не жаловалась. В их драках участия не принимала. Просто находила укромный уголок и сидела там тихонько до самого отбоя. Маму вспоминала. Жизнь нашу. Ваш дом. А когда ложилась спать, накрывалась одеялом с головой и никак не реагировала на подначки и переругивания других девчонок. Меня перестали трогать очень скоро. Неинтересно третировать того, кто не отвечает и даже никак не реагирует. Это все равно, что дразнить стол или ругаться со стенкой. Меня снабдили ярлыком чокнутая и оставили в покое. Можно сказать, повезло. Хм, да уж, он снова помрачнел. Вспомнил, наверное, почему я оказалась в таком ужасном месте. Вот-вот, вспоминай, не забывай. Павел Андреевич разглядел во мне определенный потенциал и стал уделять мне больше внимания, чем я заслуживала. Живопись мне удавалась не особенно. А вот с графикой я как-то сразу подружилась и стала проводить в изостудии студии все свободное время». Там не надо было разговаривать. Все можно было выразить на холсте или картоне. Он спохватился. «Кстати, а как же обычная учеба?» Я кивнула. Поняла. «Да, я не говорила, но это не очень мешало. На все вопросы учителей я отвечала письменно. Вот разве что стихи декламировать не могла. Но мне это прощали. И оценки у меня были хорошие. Не потому, что меня жалели». А потому что учеба особых трудностей мне не доставляла. А золотой медаль речь, конечно, не шла, но троек не было, двоек и подавно. А когда к тебе вернулся голос? Хм? Не скоро. Где-то через год или около того. Я уже вполне освоилась там. Наверное, успокоилась. Как-то к нам на территорию забрел приблудный котенок с порванным ухом. Я обнаружила его в кустах, где я сама пряталась от жизни. И так мне его жалко стало. Взяла на руки, погладила. Он пригрелся, замурчал. Я просидела так долго. Пора было идти на полдник. Я оставила котенка, пошла в столовую. В тот раз нам давали молоко с хлебом. Еда у нас, как ты понимаешь, была не слишком изысканной. Но мы не голодали, а это главное – И я тогда, отпив из чашки половину, прихватила в карман два куска хлеба. Чашку спрятала под расстегнутую кофту. Мне удалось без осложнений выскользнуть из столовой. Котенок был на том же месте. То ли меня ждал, то ли просто не знал, куда идти. Я набросала в молоко хлебный мякиш и накормила его. Он был очень голодный. Съел все, что я принесла. К сожалению, больше ничего у меня не было. Но зато голодная смерть ему уже не грозила. И вдруг я поймала себя на том, что приговариваю. «Кушай, маленький, кушай!» Я сначала даже не поверила. Попробовала сказать еще пару слов. У меня получилось. Уж не знаю, котенок ли на меня так подействовал. Или я могла говорить уже давно, просто не пробовала. Но в тот знаменательный день я узнала, что больше не немая. Вечером я принесла ему половинку котлеты, что давали на ужин. А утром его уже не было. Ушел. Как будто я приходил за тем только, чтобы вернуть мне способность говорить. И как на тебя подействовало это обстоятельство? То, что ты снова обрела возможность говорить? Никак. Я решила это не афишировать. Все уже привыкли, что я не говорю. И мне так было легче. Я продолжала отвечать на уроках письменно, с девчонками тоже не разговаривала. Как и раньше, забивалась в угол и за поем читала библиотечные книжки. Понемножку только стала говорить с Павлом Андреевичем, когда никто не слышал. Он все понимал и не выдавал меня. Потом, конечно, пришлось открыться Лидии Васильевне, которая меня наблюдала все это время. От нее узнали воспитатели, от воспитателей дети. Но странным образом на жизнь мою это никак не повлияло. Я всегда держалась особняком, и тот факт, что я снова могу говорить, никого особо не заинтересовал. Я продолжала существовать как бы в своем собственном аквариуме. И делала все большие успехи в изо-студии. А когда мой возраст стал приближаться к 15 годам... Павел Андреевич стал готовить меня к поступлению в строительный колледж. Там было дизайнерское отделение, вот туда он меня и готовил. Конечно, я поступила, иначе быть не могло. Сиротам в этом плане легче, потому что все законы на их стороне. Даже со слабыми троечками принимают. Но у меня были хорошие оценки по всем предметам, а специальность я сдала вообще на отлично. Переехала в общежитие. Там были нормальные девчонки домашние, и отношения были нормальные. Не закон джунглей, как в приюте, а просто, ну, кто-то с кем-то дружил, кто-то не дружил. Но не было драк и воровства. Учиться мне было интересно. После колледжа я пошла в строительный институт. Конечно, тоже на дизайнерское отделение. Так постепенно и выбилась в люди. Вот так. «Я удовлетворила твое любопытство». Вполне, кивнул он. Теперь ты удовлетвори моё. Кто мог меня похитить? «Ха, это именно то, что и сам я хочу узнать, причем как можно скорее. Но нет, как назло, никаких зацепок. Даже ту машину нашли, пока ты спала, но это ничего не дало. Конечно, она была угнана, и конечно, ее бросили на пустыре и подожгли. Похитители твои лиц не прятали, а это значит, что они залетные. И в городе их, скорее всего, давно нет. Но кто-то же собирался получить выкуп? Собирался. Конечно, в момент передачи денег можно было бы кого-то схватить, но это был бы тоже простой исполнитель, скорее всего, который своего нанимателя даже в глаза не видел. Исполнителей ловить бессмысленно. Надо понять, кто их хозяин. А как понять? Не представляю. Поскольку ты уже на свободе, мне больше не позвонят, это ясно. Но вопрос остается открытым. Поэтому я решил приставить к тебе Ромчика. Он будет твоим водителем-телохранителем. Я удивилась. Как это? Ну, будет повсюду тебя сопровождать. Бережет, Алабок бережет. И долго он будет меня охранять, пока не вычислим злодея. Я спохватилась. Ты же говорил, что у тебя есть три главных врага: Лобов, Назаров и Кузьменко, кажется, если я правильно запомнила. Правильно кивнул он. Только не они это. Та да, Троица люди серьезные, солидные, такими глупостями точно не занимаются. А откуда ты знаешь? Да, как-то мелко для них! Я хмыкнула. Это как сказать, миллион зеленых денег не так уж мелко. Ай, брось, Катя, я знаю этих людей, у них другой уровень. Да, они могут отжать бизнес, перехватить выгодную сделку, но украсть человека и обещать прислать его по частям, это попахивает Чикаго 30-х годов. Так что сработали здесь птички другого полета, пониже. Просто кто-то узнал о нашей нежной дружбе, и решил меня раскрутить на приличные деньги. Права ты была, когда говорила, что не надо нам афишировать свои близкие отношения. Если бы ты еще меня слушал. Он горестно покивал, потом вздохнул. Я дал команду всем силовым структурам. Они носом землю пашут, но, думаю, так никого и не найдут. Ладно, давай спать, середина ночи уже». «Знаешь, Игорь, я сегодня столько спала, что теперь сна нет ни в одном глазу. Ты иди к себе, спи». «Что значит к себе? С ума сошла, что ли? Я у тебя ночую». «Хорошо у меня», — не стала я спорить. «Тогда иди ложись, а я еще посижу». «Я тебе посижу», — пригрозил он. «Ты должна быть от меня на расстоянии вытянутой руки. Завтра переселяешься с вещами ко мне в дом. Там надежнее будет». «Ага, и дадим заинтересованным лицам повод думать, что они на верном пути, и на меня снова откроют охоту». «Охота на тебя уже открыта, и вряд ли теперь ее закроют. Мой дом – настоящая крепость. А у тебя тут что? Домик Ниф-Нифа? Ветер подует, он и рухнет. Даже он калитка на нараспашку». «Это правда. Калитку закрывать я, похоже, никогда не научусь». Хотя, какой в этом смысл? Забор-то невысокий, одним прыжком перемахнуть можно. Совсем не обязательно с калиткой связываться. Открыта она или закрыта, значения не имеет. Никакого. Но после слов Соболева мне и впрямь стало тревожно. Самый страшный враг невидимый. Не знаешь, откуда нападет, поэтому не можешь ничего предпринять. Это как радиация. Ее не видно и не слышно, но убивает она быстро. Хм. Неужто и впрямь придется переселяться к Соболеву? Вот уж не кстати. И с не поговоришь, когда необходимость возникнет. И вообще я в чужом доме буду чувствовать себя неуютно. Еще недавно я мечтала понатыкать там видеокамер. А вдруг они там уже есть и в большом количестве, Тогда я сама буду как на ладони. Нет, это... Что же получается? В доме я буду под неусыпным присмотром Соболева и его прислуги. А на улице моей тенью будет телохранитель Ромчик. Замечательно. При таком раскладе у меня не останется ни личного пространства, ни личного времени. А если откажусь от телохранителя и не переселюсь в особняк Соболева, то очень скоро и с жизнью попрощаюсь». Получается, вариантов у меня не так много. Всего-то два. И оба никуда не годятся. Но альтернативы нет. Придется выбирать из этих двух. От этой мысли мне захотелось взять веревку и где-нибудь за сараем тихо повеситься. А тут еще Вадик наседает. Ему тоже придется как-то объяснить ситуацию. Потом как-то изворачиваться, чтобы общаться, Черт бы побрал этих похитителей. Вот уж подсунули мне проблему.